Глава восьмая. Сегодня Грачев по-особенному привлекателен. Это заметно невооруженным взглядом, по открытой улыбке, которую он дарит двум одногруппницам, которые к нему прилипли. Одет парень в симпатичный черный свитер, который отлично подчеркивает его широкие плечи и большие руки, а также на двух пальцах сверкают кольца что добавляет ему особого шарма. На голове Родиона полный беспорядок, словно он постоянно взъерошивает волосы, но выглядит при этом очень стильно. В голову приходит необычное сравнение. Этот парень, как сыночек самого сатаны, поднявшийся на нашу грешную землю, чтобы своим видом соблазнять всяких наивных дурочек. «Да что там? Я же сама на него заглядываюсь». Ничего с собой поделать не могу, уж слишком он отличается от многих. И дело же не только во внешности. Тут большую роль играет харизма, а у него ее выше обычной нормы. Я заметила, что как минимум 10 девушек из группы к нему неровно дышат, смотрят, перешептываясь с подругами проходят мимо объекта своего обожания, всячески пытаясь обратить на себя взор его карих глаз. Но он почти ни с кем из них не общается, кроме Алисы. До меня уже дошли слухи, что они и не встречаются вовсе. Но какая разница, если они часто проводят время вместе? Для меня это тоже отношения, пусть и не совсем стандартные. «Так, Ангелин, отвернись ты от него». Не видишь что ли, что он занят разговором с другими девчонками? Я стараюсь сидеть неподвижно, занимаясь своими делами, а именно записываю в ежедневник список необходимых дел. Эй, новенькая, а ты пойдешь с нами в клуб? Раздается за моей спиной голос одногруппницы, и я поворачиваю голову в ее сторону. Какой еще клуб? Я не хожу по клубам, извините. Впервые меня туда позвали, где я училась раньше. У меня с первого дня не заладилось общение с одной фифой. Я случайно сбила ее с ног, из-за чего она сильно поранила ноги. Тем самым я завела себе врага. И так как в сторону этой девчонки парни пускали сальные шуточки из-за побитых коленей, то она решила мстить лично мне. В общем, начала пускать разные слухи, и уже в середине первого курса со мной никто не хотел общаться. Люди бывают такими злыми, не перестаю удивляться, на что они могут быть способны. «Скучно!» — цокает языком Алиса, которая оказалась поблизости. «Ты хоть раз там была?» Неужели так очевидно, что нет? Да, я не самая красивая девушка в этой группе но не считаю себя хуже многих. У меня милое лицо, хорошие качественные волосы и стройная фигура. И подходя к зеркалу в нижнем белье, я себе нравлюсь. Я это к тому, что если я захочу, я это к тому, что если я захочу, то могу себе подобрать платье и выглядеть, если не на 100 баллов, то не менее, чем на 80. И в клуб пойти могу. Особых навыков это не требует. Нет. Отвечаю Алисе честно. «А то и видно!» Фыркает она, в который раз окинув меня придирчивым взглядом настоящей суки. Мое внимание обращается на то, что в этот момент Родион встает со своего места и с важным видом подходит к своей экс-подружке. «Алис, лучше помолчи!» Да я сама такого не ожидала, что парень за меня заступится. Но судя по тому, как зыркнула на меня рыжая, то она еще отыграется. Мегера. Как только таких стерв парни переносят. Хотя понятно как. Все при ней. А то, что исходит из ее красивого рта, они стараются не замечать. Я просто не пью и вид пьяных не переношу. Решаю объяснить Алисе свою позицию. Зачем мне туда идти, чтобы портить настроение себе и окружающим? Родион закатывает глаза, выглядя при этом по озорным. Странный он какой-то сегодня. Всю неделю прожигал меня недовольным взглядом, а тут ведет себя вполне прилично. Надеюсь, я не начинаю чувствовать к придурку, что не так давно окатил меня грязью, симпатию. Это уже не важно. «Мы сняли весь второй этаж и идем всей группой без исключений!» Говорит он мне, сложа руки на груди, тем самым только сильнее притягивая внимание к его мускулистому телу. «Да что это такое? Почему я постоянно думаю и обращаю внимание на его подтянутую фигуру?» «Подумаешь? Качок!» «Вон их здесь сколько, почти каждый парень в нашей группе. Судя по виду, посещают спортзал, а я только на этого смотрю». «Понятно». Отвечаю я ему, пожав плечами, возвращаю свой взор в ежедневник. «Да ладно тебе, пошли!» Быстро подключается Кирилл. «Посидишь часок-другой в самом начале, покушаешь и поедешь домой». «С нами будет наш куратор, так что не переживай за свою сохранность». «Теперь уже смотрю на другого парня». «Не, ну что пристали? Мне вот все сложнее отказать или придумать глупую причину, почему я не смогу пойти, почему я не смогу пойти, когда вот так стоят чуть ли не над душой и улыбаются». «Я не знаю, мне неудобно». «Прокашливаюсь». «На самом деле я понимаю, что мне стоило бы выбраться из своего одиночества и пойти в люди, хотя бы попробовать с кем-нибудь подружиться. Я думаю, что мне стоит сделать первый шаг самостоятельно, иначе придется последующие года ходить на учебу, как на каторгу. «Тебе еще с нами учиться? Не будь занудой, Репина», — говорит Родион с легкой издевкой в голосе. И как он произнес мою фамилию? С некой смешинкой, что ли, или мне показалось? Да что вы ее уговариваете? Не хочет, пусть не идет. Снова вставляет Алиса свои пять копеек. Девушка явно специально ленет всем телом к Грачеву, обнимая его за талию. Только ему словно это неприятно, и он, взяв ее за руки, чуть от себя отталкивает. «Слушай, ты замолчишь? Мы разве с тобой разговариваем?» Говорит Родион и добавляет тише. «Ты все больше меня раздражаешь». Алиса смотрит на Грачева с ужасом и обидой и сразу принимает решение развернуться, забрать свою сумочку с места, которое занимает парень, и переложить ее на другое. Она надувается и, взяв телефон, делает вид, что ничего не произошло. Вот это спектакль. Ей бы в актрисы. Хорошо бы смогла взять роль злобной... С -с -с. Ладно, сейчас не об этом. Я не сдавала деньги. Принимаю я попытку уйти от проблемы. Грачев ухмыляется, награждая меня самодовольным взглядом. При этом, наклонив немного голову в бок, Я же уже говорила, что он самый настоящий соблазнитель. И гад. Оплачивают пацаны, это наша традиция. Говорит перед тем, как уйти на свое место. Подъезжай к девяти. Я смотрю ему вслед и задумываюсь о том, стоит ли мне вестись на эту провокацию. Но вот есть у меня странное предчувствие, что такое внимание одногруппников совершенно неспроста. А может, я себя лишний раз накручиваю? Может, они так проявляют дружелюбие? И, конечно, позвали меня, потому что, если бы они этого не сделали, то на самом деле это бы меня задело. Так почему обычное приглашение я воспринимаю в штыки? Нужно еще подумать. Но думать приходится недолго, потому что на одну из пар ко мне подсаживается Кирилл и рассказывает о том, как там будет круто и мне стоит сходить хоть один раз, чтобы точно понять, что такое место мне не по душе». Также он немного рассказывает о всех ребятах. Оказывается, у Грачева имеется брат, Макар, который учится с нами. Но я, честно, не обращала на него внимания. Да, тоже красивый, как, впрочем, и его друзья, с которыми он постоянно болтает. Но я всегда, если смотрю, то только на Родиона, не замечая других. Активным шагом иду домой и все же принимаю решение попробовать. 20 лет могу себе позволить, тем более там будет куратор, в случае чего пойду сразу к нему. Только дома я сталкиваюсь с одной очень важной проблемой. В чем мне пойти? Выкладываю все вещи и смотрю на этот кошмар. Нет, с этим срочно что-то нужно решать. Не могу я ходить в одном и том же несколько лет. Однако есть у меня один черненький свитер, который я почти не носила, из-за того, что боялась испортить. Он длинный, и если надеть ремешок, то будет как платье, никто и не заметит. Да, выглядит вполне себе отлично. Особенно с темными капроновыми колготками и однотонными кроссовками». Также я использую все свои навыки в нанесении макияжа. Потратила на это, наверное, минут 30. Но в общем и целом осталась довольно полученным результатом. Ну и зачем я в это ввязываюсь, Авасек? Спрашиваю больше у себя. Мяу! Побуду там немного. Попробую пообщаться. Может, найду себе подругу. Пытаюсь я улыбнуться отражению в зеркале. «А может, новых проблем на задницу?» «А может, новых проблем на задницу?» «Мяу!» От волнения живот судорогой сводит. «Время 8. Мне пора выходить, если я не хочу быть опоздавшей». Кирилл сказал, что будет ждать меня около входа, ровно в 9. «Блин!» И номер его не знаю, то есть отменить не смогу. Так, спокойно, в сторону сомнения. Я пойду и точка.